Глава двадцать первая Еще Бетси не успела выйти из залы, как Степан Аркадьевич, только что приехавший от Елисеева, где были получены свежие устрицы, встретил ее в дверях. — А, княгиня! Вот приятная встреча! — заговорил он. — А я был у вас. — Встреча на минуту. Потому что я уезжаю, сказала Бетси, улыбаясь и надевая перчатку. Постойте, княгиня, надевать перчатку. Дайте подцеловать вашу ручку. Ни за что я так не благодарен возвращению старинных мод, как за целование рук. Он поцеловал руку Бетси. Тогда же увидимся. Вы не стоите, отвечала Бетси, улыбаясь. Нет, я очень стою, потому что я стал самый серьёзный человек. Я не только устраиваю свои, но и чужие семейные дела, сказал он с значительным выражением лица. Ах, я очень рада, отвечала Бетси, тотчас же поняв, что он говорит про Анну, и вернувшись в залу, они стали в углу. Он уморит её сказала Бетси значительным шёпотом Это невозможно. Невозможно. Я рад, что вы так думаете, сказал Степан Аркадич, покачивая головой с серьёзным и страдальчески сочувственным выражением лица. Я для этого приехал в Петербург. Весь город об этом говорит, сказала она. Это невозможное положение. Она тает и тает. Он не понимает, что она одна из тех женщин, которые не могут шутить своими чувствами. Одно из двух. Или увези он ее, энергически поступи, или дай развод. А это душит ее. Да-да, именно, вздыхая, говорил Облонский. Я затем и приехал. То есть не собственно затем, потому... Меня сделали коммергером. Ну, надо было благодарить. Но главное надо устроить это. Ну, помогай вам Бог, сказала Бетси. Проводив княгиню Бетси до синей, ещё раз поцеловав её руку выше перчатки, там, где бьётся пульс, И наврав ей ещё такого неприличного вздора, что она уже не знала, сердиться ли ей или смеяться, Степан Аркадич пошёл к сестре. Он застал её в слезах. Несмотря на то брызжущее весельем расположение духа, в котором он находился, Степан Аркадич тотчас естественно перешёл в тот сочувствующий, поэтически возбуждённый тон, который подходил к её настроению. Он спросил её о здоровье и как она провела утро. Очень, очень дурно. И день, и утро, и все прошедшие, и будущие дни, сказала она. Мне кажется, ты поддаёшься мрачности. Надо встряхнуться. Надо прямо взглянуть на жизнь. Я знаю, что тяжело, но Я слыхала, что женщины любят людей даже за их пороки, вдруг начала Анна. Но я ненавижу его за его добродетели. Я не могу жить с ним. Ты пойми, его вид физически действует на меня. Я выхожу из себя. Я не могу, не могу жить с ним. Что же мне делать? Я была несчастлива и думала, что нельзя быть несчастнее, но того ужасного состояния, которое я теперь испытываю, я не могла себе представить. Ты поверишь ли, что я, зная, что он добрый, превосходный человек, что я ногти его не стою, я все-таки ненавижу его, я ненавижу его за его великодушие, и мне ничего не остается, кроме, она хотела сказать, смерти, Но Степан Аркадич не дал ей договорить. "Ты больна и раздражена", сказал он. "Поверь, что ты преувеличиваешь ужасно. Тут нет ничего такого страшного". И Степан Аркадич улыбнулся. Никто бы на месте Степана Аркадича, имело дело с таким отчаянием, не позволил себе улыбнуться. Улыбка показалась бы грубой, но в его улыбке Было так много доброты и почти женской нежности, что улыбка его не оскорбляла, а смягчала и успокаивала. Его тихие успокоительные речи и улыбки действовали смягчающе, успокоительно, как миндальное масло. И Анна скоро почувствовала это. "Нет, Стива", сказала она. Я погибла, погибла. Хуже, чем погибла. Я ещё не погибла. Я не могу сказать, что всё кончено. Напротив, я чувствую, что не кончено. Я как натянутая струна, которая должна лопнуть. Но ещё не кончено. И кончиться страшно. Ничего, можно потихоньку спустить с трону. Нет положения, из которого не было бы выхода. Я думала и думала, только один. Опять он понял по её испуганному взгляду, что этот один выход, по её мнению, есть смерть, и он не дал ей договорить. Несколько сказал он: "Позволь. Ты не можешь видеть своего положения, как я. Позволь мне сказать откровенно своё мнение". Опять он осторожно улыбнулся своей миндальной улыбкой. "Я начну сначала. Ты вышла замуж за человека, который на 20 лет старше тебя. Ты вышла замуж без любви или не зная любви?" Это была ошибка, положим, ужасная ошибка, сказала Анна. Но я повторяю, это совершившийся факт. Потом ты имела, скажем, несчастье полюбить не своего мужа. Это не счастье, но это тоже совершившийся факт. И муж твой признал и простил это. Он останавливался после каждой фразы, ожидая её возражения, но она ничего не отвечала. Это так. Теперь вопрос в том, можешь ли ты продолжать жить с своим мужем? Желаешь ли ты этого? Желает ли он этого? Я ничего ничего не знаю. Но ты сама сказала, что ты не можешь переносить его. Нет, я не сказала. Я отрекаюсь. Я ничего не знаю и ничего не понимаю. Да, но позволь, ты не можешь понять. Я чувствую, что лечу головой вниз в какую-то пропасть, но я не должна спасаться и не могу. Ничего. Мы подстелем и подхватим тебя. Я понимаю тебя, понимаю. что ты не можешь взять на себя, чтобы высказать своё желание, своё чувство. Я ничего, ничего не желаю, только чтобы кончилось всё. Но он видит это и знает. И разве ты думаешь, что он не менее тебя тяготится этим? Ты мучишься, он мучится. И что же может выйти из этого? Тогда как развод развязывает всё. Не без усилия высказал Степан Аркадич главную мысль и значительно посмотрел на неё. Она ничего не отвечала и отрицательно покачала своей остриженной головой. Но по выражению вдруг просиявшего прежней красотой лица он видел, что она не желала этого только потому, что это казалось ей невозможным счастьем. Мне вас ужасно жалко. И как бы я счастлив был, если б устроил это, сказал Степан Аркадич, уже смелее улыбаясь. Не говори, не говори ничего. Если бы Бог дал мне только сказать так, как я чувствую, я пойду к нему. Анна задумчивыми, блестящими глазами посмотрела на него и ничего не сказала.